Мы станем частью их операционной системы. В ходе разговора доктор Никол Эрис рассказал, что интерес к науке возник у него давным-давно, еще в детстве, в родной Бразилии. Он помнит, как смотрел прямую трансляцию высадки на Луну с Аполло, захватившую внимание всего мира. Это было поразительное достижение. А сегодня, сказал он, Речь идет о его собственной так называемой лунной миссии – освоении телекинеза или способности двигать объекты силой мысли. Мозг и его тайны заинтересовали юного бразильца еще в школе, когда ему попалась книга Айзека Азимова «Человеческий мозг». Конец книги, правда, разочаровал. Вообще в ней ничего не говорилось о том, как все эти структуры взаимодействуют между собой и порождают сознание. Тогда никто не знал ответа на этот вопрос. В какой-то момент юноша понял, что, возможно, это его судьба разобраться в тайнах мозга. Около десяти лет назад он начал всерьез обдумывать планы, связанные с воплощением детской мечты, исследованием мозга. Для начала он использовал мышь, который передал управление неким механическим устройством. Мы поместили в череп мыши датчики, задачей которых было считывать с мозга электрические сигналы. Затем передали эти сигналы на небольшое роботизированное устройство, способное поднимать воду из фонтана к корту мыши. Так что мыши – Пришлось, чтобы достать воды, научиться мысленно двигать роботизированным устройством. Так впервые была продемонстрирована возможность подсоединить животное к машине таким образом, чтобы оно могло управлять машиной мысленно, без реальных движений тела, — объяснил он. Сегодня он может анализировать не 50, а около тысячи нейронов в мозгу обезьяны. Эти нейроны воспроизводят различные движения в разных частях обезьяньего тела. Его обезьяна может управлять различными устройствами, такими как механическая рука или виртуальные образы в киберпространстве. У нас есть даже аватар обезьяны, и она может управлять им, не двигаясь с места, рассказал Никол Элис. Для этого обезьяне показывают видеозапись аватара, представляющего ее тело. После этого обезьяна мысленно приказывает телу двигаться, и аватар на экране выполняет ее движение. Никол предвидит, что в ближайшем будущем мы сможем играть в видеоигры, а также управлять компьютерами и другими устройствами силой мысли. Мы станем частью их операционной системы. Мы погрузимся в них при помощи механизмов, очень похожих на те, что я здесь описываю.